Глава 11 Отголоски былого урагана Ураган прошел Ночью выпал дождь Будет птиц рассвет Как же ты туснешь? После возвращения из дворца генерала Ань Хун Сан Юнь заперся в архиве клана Асюло Объяснение Шишуй Если не удовлетворили, то немного успокоили. Хранительница дала понять, она не позволит дочери еще раз рисковать собой. Такой ход дел его вполне устраивал. Ансин в нынешнем состоянии обладала скудным запасом духовных сил, а ее навыки владения оружием могли испугать лишь низкоуровневого демона. Да, он еще не видел в руках супруги меча, но живо представлял, как это выглядит со стороны. Смех, да и только. Основательно перевернув архив, Хун Сянь Юнь расстроился. О древнем артефакте ключа от трех миров» упоминалось всего один раз, когда говорилось о передаче в руки Мудрейшего. Примерно в то же время пять высших демонов, занявших нейтральную позицию в споре клана Сюло с другими небожителями, решили покинуть девять сфер. В их поступке не было ничего предосудительного, но чутье Хун Сянь Юня безошибочно угадывало за скупыми строками исторического описания некую недосказанность. Мудрейший сделал для смертных больше, чем любой из их императоров. Завершив жизненный путь в смертном теле, умер. Тело его опустили в землю близ озера Синбо. А вот с изначальным духом все куда загадочнее. По одним легендам его дух и все души вернулись на Саньцин. По другим рассеялись, чтобы оказать последнюю милость смертным. На месте гибели изначального духа мудрейшего якобы образовалась долина целителей. Место, где росли чудодейственные травы, используемые лекарями правителей для исцеления самых тяжелых недугов и изгнания демонической цы. В таком самопожертвовании тоже нет ничего удивительного. Достигшие просветления порою совершая очень странные поступки, пытаясь укоренить свет и добро в трех мирах. Но, как водится, все их усилия идут прахом. Смертные не способны оценить ничего, кроме собственных амбиций. Через несколько веков за долину целителей стал бороться один из так называемых светлых кланов. А на помощь им пришел младший брат третьего вана Ся, Ся Джунгкан. Семья лекарей, веками использовавшая травы долины бескорыстно, утратила свои земли, а их имя исчезло. Людская молва облюбовала иных кумиров в лице того самого светлого клана. Хунь Сяньюня мало интересовала возня сверчков. Именно за сражение насекомых, не стоящее его внимания, он воспринимал все, творящееся вокруг Долины Целителей. Но зато он не прочь узнать, чем все эти годы жили высшие демоны. Один из них, повелитель Ли Джэньшань, не брезговал общением с людьми и даже построил в окрестностях озера Синбо павильон Кушуй. Еще предприимчивому демону принадлежал дом Сююнь в столице государства Ся. Место развлечения богатых отпрысков. Музыка, танцы, умные беседы за чашкой чая и закусками в окружении застенчивых дев и томных юношей. Все это дом Сююнь в Янчен. Зачем повелителю и главе союза демонических кланов такое заведение, Хун Сяньюнь прекрасно понимал. Богатый сыновья знают многое об истинной жизни двора и охотно делятся этим, будучи в хорошем настроении. Старый плут», — беззлобно прошептал Хун Сяньюнь, откладывая очередной свиток. В свое время он близко знал Ли Джиншаня и даже считал его одним из своих друзей. Но прошли тысячелетия. Сможет ли высший демон помочь в поисках ключей трех миров? Захочет ли помогать, если говорить точнее? Дружба — та субстанция, которая имеет свойство портиться со временем. Не всегда вино вызревает. Иногда божественный ароматный нектар становится отвратительным на вкус уксусом. За дверью архива послышался едва уловимый звук. Хун Санинь внутренне напрягся. Ее он узнавал даже по звуку шагов. Потому что любящее сердце всегда обращено к своей путеводной звезде. Не входи! Я занят. Шаги затихли. Представив, как супруга смущена сейчас, он болезненно поморщился. Но обещание, данное Шишуй, нарушать нельзя. Не должно быть причин, по которым Ансин захочет остаться рядом. Хм. Осторожно произнесла она, а Хун сразу представил мягкую улыбку на сладких губах супруги. «И долго ли мой муж будет занят?» За дверью раздался леский хлопок, а затем шорох распрямляющийся на ветру мантии. «Асин, тебе нельзя входить!» Задорный голос заставил Хунся Ньюня скупо ухмыльнуться. Бестолковый сын семьи Сюэ, ставший его новым помощником с забавным прозвищем «Командующий», появился вовремя. Забросив свиток на место, бог войны в спешке покинул архив клана Асюло и сделал это самым недостойным для женатого мужчины способом. Сбежал, растворившись в воздухе, словно дождевая капля в безбрежном море на краю земли. Ее совершенствование напоминало первые шаги ребенка, впервые ощутившего крепость ног. Матушка помогла с поглощением духовных камней из пяти небесных источников. Огненно-красных с юга, угольно-черных с севера, нежно-зеленых с востока, молочно-белых с родного запада и солнечно-желтых с центра. Огонь, вода, дерево, металл и земля. Все основные стихии были собраны в ее духовных меридианах, но не принесли желанного прорыва. Ее духовный уровень все еще слишком низок для того, чтобы спокойно взойти на Шэнджиянь и стать полноценной хранительницей древнего артефакта. Иногда недостаточно просто дорасти до снятия вуале. «Снять вуаль» — речь о семейной традиции дома Ань, не позволяющей наследнице снимать вуаль при посторонних до вступления в брак. Эта традиция стала причиной, по которой в будущем Ань Син не узнал ее жених — книга «Дьявольский цинь». Было немного досадно на себя и на обстоятельства, но тянуть ростки, помогая им расти, — Ансинь не собиралась. Она покинула детский покой в родительском доме и вернулась во дворец супруга, доверившись интуиции. Со временем духовный прорыв случится, а пока лучше не спешить. Тянуть ростки, помогая им расти, аналог «поспешишь, людей насмешишь». Ей нужно поговорить с Хунсаньюнем, Из-за его раны на руке, оставленной девятихвостым лисом во время усмирения демонического клана, её сердце все время не на месте. «Антин, Антин», — тихо заметила она, ускоряя шаг. «Кого ты хочешь обмануть? Ведь дело вовсе не в ранении. Ты не видела его несколько дней и уже соскучилась. Что же будет дальше? Станешь добродетельной супругой, берегущей покой мужа? смешно. Прислужники дворца указали на архив, белокаменное здание стоящее подаль. Добравшись до него, Ансин уже собралась толкнуть дверь рукой, чтобы войти внутрь. Когда ее остановил голос супруга: « Не входи, я занят. Поднятая рука застыла на половине пути. «Почему в низком, бархатистом голосе слышится такое раздражение? Чем он расстроен?» Закашлялась она, чувствуя, как горло перекрывает от волнения. «Хунся на самом деле не хочет видеть ее? Или это очередная игра, допустимая между молодыми супругами?» «И долго ли мой супруг будет занят?» Несмело продолжила Ансин, с надеждой вглядываясь в запертую дверь. Когда она стала настолько зависима от его лица, глаз, голоса и нежных прикосновений? Краска смущения тут же проступила на горящих щеках. Ансин прикрыла их ладонями и растерянно отступила на шаг от двери. Входить без разрешения она не станет. Нельзя терять лицо. Резкий хлопок заставил ее оглянуться. С крыши архива спускался улыбающийся Сюэдзян. Ветер играл полами его белоснежной мантии и распущенными по спине волосами, делая похожим на величественного небожителя. «Асин, тебе нельзя входить!» поспешил сказать друг ее беззаботного детства, подхватывая за локоть и отводя на безопасное от двери расстояние. «Почему прыгаешь с крыши, словно кот?» насмешливо спросила Ансин, освобождая локоть из чужих пальцев. «Сама ты кошка!» Обиженным тоном огрызнулся Сюидзян и показал подвешенный на поясе нефритовый жетон. «Ну-ка, прочти!» «Командующий!» — послушно произнесла Аньсин, но когда мозг сообразил, о чем речь, она мимо воли перестала улыбаться. «Командующий!» Командующим звался Сюэм один из злейших врагов девяти сфер. Легенда клана село. это его таланта Массуры обязаны своими победами, случившимися после пленения бывшего бога войны. Сюэ Дзян закрепился на бывшем пике пустоты, назвав его Кушань «Гора плача». Позже она чуть не погибла на Кушань от рук темного владыки Цуймингуя, того, кого раньше звали Хунсяньюнем. И считали казненным в небесном городе. «Ой!» — Ансин пришла в себя. Сюидян, что есть силы, тряс ее за плечи, пытаясь привлечь внимание. Меймы, что с тобой? Тебе нехорошо? Мэймы, -мэй, младшая сестра. Здесь обращение не родственное, а дружеское. Разве я слабая барышня из мира смертных, чтобы мне было нехорошо? Недовольно отозвалась она, сбрасывая с плеч его руки. Не тряси так, всяцы из ушей вылица. Охота тебе шутить с такими вещами. Несмотря на обычную бесцеремонность, Сюидзен все же отступил. Нахмурил лоб и принялся ее разглядывать, словно видел впервые. нет мой Мэй-Мэй, мне не показалось. Ты бледнее моего нефритового жетона. Дева должна быть нежной, но не до такой степени. Погоди». Он хитро прищурился. «Может, у тебя благословенный пульс?» Благословенный пульс, то есть пульс, указывающий на беременность. Не жалея ладонь, Ансин ударила Дзяна по плечу, зашипела от боли и подула на пальцы ха ха ха ха ха Согнулся тот пополам, не сдерживая смеха. А чего смущаться? Благодатный дождь уважаемого Бога войны должен пробудить вспаханную землю. На этот раз досталось голени. Носок войлочных туфель Ансин угодил точно ниже коленки, заставив язвительного наследника семьи Сюэ подпрыгнуть на месте и зашипить, словно гадюка, которые наступили на хвост. «Дерешься, как мальчишка, Асин, а ты болтаешь, как девчонка!» Выпалила Ансин, вдруг осознавая, Она на самом деле вернулась в беззаботное детство. Во времена, когда они вместе с Сюидзианом лазали по крышам дворцов, забирались в винные погреба семьи Ань, не слушались наставников и сбегали с медитацией. Она сама не заметила, как слезы мелким бисером покатились из глаз, превращая ее в настоящую маленькую девочку. «Асин! Асин!» Сюйдзян бросился за ней и принялся гладить по спине. «Я сказал что-то не то! Прости, прости, Асин!» Он порылся за поясом, извлекая двумя пальцами серебристый фрукт, увидев который, Ансин громко всхлипнула, прикрывая лицо ладонями. «Точно такой когда-то держал Фансинюнь, когда она поймала будущего ученика Дворца Дафен в Императорском саду. Но этого больше никогда не повторится. «Асинда, что с тобой?» «Нет, так нельзя. Ее слезы неуместны. Она решительно вытерла щеки рукавом и посмотрела на встревоженного друга». «Украл плоды бессмертия». «Из императорского сада? Знаешь, какое наказание полагается за такой грех?» Уголок губ Сюэдзяна дрогнул, изображая ухмылку. «Знаю, Мэй-Мэй, небесные молнии. Но ты же никому не скажешь, правда?» «Глупый», — прошептала Ансин. «Ей есть чему радоваться». Друг детства не стал одним из тех, кого на небесах презрительно зовут демонами. И Хун Юнь, больше не темный владыка Цуй Мингуй. Что касается Ин Сян Хуа и Фан Синюня, она обязательно найдет их в мире смертных. Не нужно зря плакать. Держи. Сюй Дзян достал из-за пояса еще один плод бессмертия и доверчиво протянул ей. Хочешь, чтобы и меня поставили под небесные молнии? Это больно. Будто тебя ими били. Били. Били так, что спина превратилась в дырявую занавеску. Только это произошло в далеком будущем, до которого теперь не дотянуться. Она отвела взгляд и азартно вгрызлась зубами в нежную кожицу. Прохладный сок сразу потек в рот, обволакивая язык. Почему все плоды бессмертия такие невкусные В следующие дни хунсенюнь превратился для нее в неуловимую лунную дорожку на поверхности воды. Где бы уважаемый бог войны не появился, стоило Ансин захотеть встречи с ним, как тот бесследно исчезал. Иногда успевается сослаться на неотложные дела, но чаще за супруга говорили прислужники дворца Гуанхуэй. Занят, только что отбыл по нуждам небесного двора, ушел на короткую медитацию, вызван к небесному государю. Игра в догонялки стала утомлять, И Ансин благоразумно отказалась от тщетных попыток поговорить с супругом. Если тебя не хотят слышать, что толку от крика на самой высокой пагоде, однажды это уже было с ними. Он сидел на уступе горы Шиньджиянь. Она стояла перед ним на коленях, умоляя не атаковать небесный город всей сокрушительной магии дьявольского циня. Ансин тогда хорошо запомнила. Главу осело невозможно заставить делать то, чего он не хочет. Поэтому, когда к ней наведалась Сужже, она обрадовалась. Увидеть благожелательную улыбку прислужницы из родного дворца Куда лучше, чем прямую спину Хунсяньюня, не желающего встречи лицом к лицу. Супругань! Генерал просил передать тебе сутру сердца. Ансин приняла заметный и слепанный свиток и собралась убрать его в стол. Супругань, взгляни сейчас. С неожиданно проявила настойчивость. Что-то здесь не так. Ансин потянула золотистый шнур, стягивающий свиток, не отрывая глаз от лица прислужницы. Та явно хотела что-то сказать, но раздумывала, стоит ли делать это сейчас. «Ты ведь не только ради сутры пришла ко мне, с уже?» мягко спросила она. Супруга Ань проницательна. Ансин показалось, что прислужница облегченно выдохнула. Некоторые беседы начинать сложнее, чем кажется на первый взгляд. Генерал Ань отбывает в мир смертных по приказу уважаемого бога войны. Не хотела бы супруга Ань пожелать отцу доброго пути. Суже больше не называла ее младшей госпожой словно прочертила границу на карте. А свадьба — та самая черта, разделяющая два соседних государства, о которой нельзя забывать. Их дворцы, хотя и дружелюбны друг другу, но отныне принадлежат разным хозяевам. Отец сам сказал тебе об этом? Нет, супругань. Возразила Суже. Выходит, матушка озаботилась тем, чтобы дочь пригласили домой? Ансин положила сутру сердце на стол и, поднявшись на ноги, расправила платье. В этой реальности она больше не носила мужские одежды, стараясь походить на благовоспитанную супругу, одного из высших богов девяти сфер. «Хорошо, Суже». Можешь идти. Я навещу родителей чуть позже. Прислужница послушно удалилась. Ансин же решила пройтись по небесному городу, давая себе время привести мысли в порядок. Раньше она редко бывала на улицах, предпочитая мгновенно перемещаться в пространстве. Город из нефрита, мрамора и золота ничем не отличался от своей копии в будущем разве что выглядел немного оживленнее. Ансин по пути встретилась с несколько младших небожителей, приветствовавших ее с большой охотой. Этого она не замечала раньше. Выходит положение супруги бога войны так же почетно, как и место хозяйки одного из великих дворцов? Забавное открытие погруженное в свои мысли, Антин едва не столкнулась с высоким небожителем, стоящим в тени придорожных слив Мэй, и в изумлении застыла на месте. Тот бросил на нее внимательный взгляд. И она узнала бессмертного, которого предпочла бы и вовсе не видеть. чэнь Слепой затворник из пещеры на горе шэнь -янь. Правда, теперь он вполне зряч. Темные глаза светились неподдельным интересом, медленно ощупывая каждый цунь ее тела. А еще он из скромного, совершенствующегося, жаждущего второго вознесения превратился в хозяина дворца юньцы, настоящего бога судьбы. На то указывал нефритовый жетон, висящий на широком поясе близ Шиву из серебряных колец. Шиву — поясная подвеска из драгоценных материалов. С богами судьбы у нее как-то не складывалось. Чэнь Синьюа из прошлого она видела мельком, отца Джиань из будущего, назвавшийся другом, едва не убил ее, используя любимый веер, отобраны у матери. Лучше пройти мимо. Но разве такой маневр не похож на бегство трусливого кролика, пытающегося обойти силки? Ансин приветствует совершенного владыку. Она заученно поклонилась, пряча глаза. Теперь ей всегда и везде приходится низко кланяться. Как раздражает. К сожалению, это мимолетное чувство не укрылось от внимательного Ченджикая. Вместо того, чтобы ответить Кивком, он невежливо придержал ее за широкий рукав платья, не позволяя уйти. Чем могу помочь совершенному владыке? Если судьба, так встретишься и за тысячу ли. С улыбкой заметил тот. Однако Аньсинь была уверена, судьба здесь точно ни при чем. Чэньчжикай специально поджидал на тенистой улочке, когда она пройдет мимо. А значит, у совершенного владыки есть соглядатые при дворце Гуанхуэй. Но с чего бы ему интересоваться делами бога войны и его супруги? Уж не помнит ли он будущее? Хотя матушка уверяла, око Бога скрывает все следы изменения времени, теперь Ансин сильно засомневалась в этом. Неужели эта мудрость касается нас двоих, совершенный владыка? Обычно так говорят о парах, связанных красной нитью. Я веду к тому, что наша сегодняшняя встреча предопределена свыше. Ничуть не смутившись, ответил чен -Джикай. «Но мне нравится и другое изречение. Его часто повторяют даосы из мира смертных». «Какое?» — решила подыграть ему Ансин. «Слушать небо, исследовать судьбе». «И как совершенный владыка понимает это изречение?» Нельзя противиться небу. Изменить судьбу можно лишь однажды. Она почувствовала, как сердце в груди сначала замерло, а потом оборвалось, уносясь в пятки. Он точно помнил? Чинджика еще раз улыбнулся, а потом отпустил ее рукав и медленно пошел вдоль улицы. «Что хотел сказать Совершенный Владыка?» Спросила она, тихо бросив вопрос ему вслед. «Не совершай глупости, Ансин. Посмотри, но не вмешивайся. Ни в коем случае не вмешивайся в их судьбы, иначе время развернется вспять». Она приложила ладонь к груди, пытаясь угомонить бросившее вскачь сердце. я определенно все помнил. И сейчас просил ее не вмешиваться в судьбу Инсенхуа и Фансинюня. Не окажется ли эта встреча дурным предзнаменованием? Ансин стряхнула случайно упавший лепесток сливы Мэй с ладони, И в задумчивости посмотрела на плывущие над городом кучевые облака. Каково истинное сердце Чинджакая может показать лишь время.